Попона, который был завешен вход, приподнялась, пропуская свет. Кто-то вышел из пещеры и подошел к ним. Ночь ясная, сказал глухой тусклый голос. Завтра будет хорошая погода. Это был Пабло. Он курил русскую папиросу, и когда затягивался, огонек, разгораясь, освещал его круглое лицо. При свете звезд можно было различить его массивное туловище и длинные руки. Не обращая внимания на Пилар сказал он Роберту Джордану. Папироса вдруг вспыхнула ярче, и на миг стала видна в его руке. На нее иногда находит, но она хорошая женщина. Она предана республике. Теперь огонек подрагивал в воздухе при каждом его слове. Говорится, с папиросой во рту», — подумал Роберт Джордан. «Нам с тобой ссориться ни к чему, мы во всем согласны. Я рад, что ты пришел к нам». Папироса опять вспыхнула. «Споров ты не слушай», — сказал он. Мы все тебе рады, а теперь ты меня извини. Я пойду взгляну, как там привязали лошадей. Он скрылся в чаще по направлению к поляне, и сейчас же снизу донеслось лошадиное ржание. — Видишь, — сказал цыган, — теперь видишь, вот и упустил случай. Роберт Джордан молчал. — Пойду тоже туда, — сердито сказал цыган. — Зачем? — Кева, зачем? Посмотрю, хоть чтобы он не сбежал. «А он может взять лошадь и уйти понизу?» «Нет. Тогда иди туда, где его можно задержать». «Там Августин. Вот и ступай, поговори с Августином. Расскажи ему, что тут у нас вышло. Августин его с радостью убьет». «Тем лучше, — сказал Роберт Джордан. Вот ступай и расскажи ему все, как было. А потом я спущусь вниз на поляну. Хорошо, вот это хорошо». В темноте Роберт Джордан не видел лица Рафаэля, но угадывал на нем улыбку. «О, теперь я вижу, что ты подтянул штаны», — сказал цыган одобрительно. «Ступай к Августину», — сказал ему Роберт Джордан. «Иду, Роберто, иду», — сказал цыган. Роберт Джордан вошел чащу и стал пробираться к поляне, ощупью находя дорогу между деревьями. На открытом месте тьма была не такая густая, и, дойдя до опушки, он разглядел темные силуэты лошадей, бродивших на привязи по поляне. Он сосчитал их при свете звезд. Их было пять. Роберт Джордан сел под сосной лицом к реке и стал думать. «Я устал», — думал он, — «и, может быть, я рассуждаю неправильно. Но моя задача — мост, и я не смею попусту рисковать собой, пока не выполню эту задачу. Конечно, иногда бывает так, что не рискнуть там, где нужно рискнуть, еще хуже, но до сих пор я старался не мешать естественному ходу событий». Если цыган говорит правду, и от меня действительно ждали, что я убью Пабло, я должен был его убить, но я не был уверен в том, что от меня этого ждут. Нехорошо чужому убивать одного из тех, с кем приходится работать. Можно убить в бою, можно убить, подчиняясь дисциплине, но здесь, я думаю, это вышло бы очень нехорошо. Хотя соблазн был велик, и казалось, это самое простое и ясное решение, но в этой стране нет ничего ясного и простого. И хотя жена Пабло внушает мне полное доверие, трудно сказать, как бы она отнеслась к столь крутой мере. Смерть в таком месте может показаться чем-то очень мерзким, безобразным и страшным. Не знаю, не знаю, как бы она отнеслась. Без этой женщины здесь не жди ни дисциплины, ни порядка, а при ней все может еще наладиться очень хорошо. Лучше всего было бы, если бы она сама его убила. Или цыган, только он не убьет или часовой Августин. Ансельма сделает это, если я скажу, что так нужно, хоть он и говорит, что не любит убивать. По-моему, он ненавидит Пабло, а мне он доверяет и видит во мне представителя того дела, в которое верит. Тут только он да эта женщина и верит в республику по-настоящему. Впрочем, об этом еще рано говорить. Когда его глаза привыкли к свету звезд, он увидел, что возле одной из лошадей стоит Пабло. Лошадь вдруг подняла голову, потом нетерпеливо мотнула ею и снова принялась щипать траву. Пабло стоял возле лошади, прислонившись к ее боку, покачиваясь вместе с ней, когда она натягивала веревку, похлопывая ее по шее. Его ласка раздражала лошадь, мешая ей пастись спокойно. Роберт Джордан не видел, что делал Пабло, и не слышал, что он говорил лошади, но видел, что он не отвязывает ее и не седлает. Он сидел и наблюдал за Пабло стараясь прийти к какому-нибудь решению. «Ты моя большая, хорошая лошадка!» — говорил в темноте Пабло гнедому жеребцу с белой отметиной. «Ты мой белолобый красавчик! У тебя шея выгнута, как виадук в моем городе!» Он сделал паузу. «Нет, выгнута круче, еще красивее!» Лошадь щипала траву, то и дело отводя голову в сторону, потому что человек своей болтовней раздражал ее. Ты не то, что какой-нибудь дурак или женщина, — говорил Пабло гнедому жеребцу. Ты, ты, ах ты, моя большая лошадка. Ты не то, что женщина, похожая на раскаленную каменную глыбу. Или девчонка со стриженной головой, неуклюжая, как только что народившийся жеребенок. Ты не оскорбишь и не солжешь, и все понимаешь. Ты, ах ты, моя хорошая большая лошадка. Роберту Джордану было бы очень интересно услышать, о чем говорил Пабло с гнедым жеребцом, но услышать ему не пришлось, так как, убедившись, что Пабло пришел сюда только проверить, все ли в порядке, и решив, что убивать его сейчас было бы неправильно и неразумно, он встал и пошел назад к пещере. Пабло еще долго оставался на поляне, разговаривая с лошадью. Лошадь не понимала его слов и только по тону чувствовала, что это слова ласки, Но она целый день провела в загоне, была голодна и не терпелось поскорее общипать всю траву кругом, насколько хватало веревки, и человек раздражал ее. Наконец Пабло перенес колышек в другое место и снова стал возле лошади, но теперь уже молча. Лошадь продолжала пастись, довольная, что человек больше не докучает ей.